которому мы все посвятили свою жизнь и ради которого готовы умереть. Вежливые аплодисменты. Тост Этьена Арагоку куда пламени. «За солнце 1831-го», — сказал он. «Пусть оно будет столь же горячим, как солнце 1830-го, но не таким слепящим. Тройной залп аплодисментов. Шампанское делает свое дело. И на тосте, братил Ковиньяк, энтузиазм достигает своего апогея. Вдруг замешательство и какое-то движение. Совсем молодой человек, потрясая кинжалом в одной руке и бокалом другой провозглашает. На Луи Филиппа! Александр и его сосед-актер переглядываются, не желая компрометировать себя присутствием при этом призыве к убийству, осторожно ретируется, выпрыгнув через окно в сад. Тот экзальтированный молодой человек был Эварист Галуа, Рэмбо математиков и, возможно, самый гениальный представитель этой дисциплины за все время ее существования. Он был выдан, интересно кем, арестован. Следствие велось наспех, и 15 июня он пристал перед судом. Александр находился среди публики. голова высокомерно признает факты, но по совету своего адвоката добавляет лишь одно. Пост его в действительности звучал следующим образом. «На Луи Филиппа, если он предаст». Однако в любом случае деятельность правительства заставляет предположить, что предаст обязательно, если уже не предал. Ко всеобщему изумлению суд вынес оправдательный приговор. Сочли ли они Галуа безумным или придерживались его мнения? Меньше чем через месяц. По случаю празднования 14 июля молодой математик вместе с друзьями придет на Грэвскую площадь посадить дерево свободы. Он снова арестован, ибо при нем обнаружены кинжалы и два пистолета. На этот раз его передали в уголовный суд и осудили на 6 месяцев тюрьмы. Сент-Пелажи, он оказался в компании с Распаем, находившимся там с 9 июля. Крепкая дружба связала этих двух людей с того момента. Выйдя из тюрьмы, Галуа недолго наслаждался радостями свободы. 30 мая 1832 года крестьянин нашел его у ворот Парижа на берегу пруда в Жантии с пулей в животе. Перевезенный в госпиталь Кошенн Он на следующий день умирает. По всей вероятности, это было политическое убийство под видом криминальной дуэли. В пользу этой гипотезы говорит тот факт, что тяжело раненый Галуа был брошен своими секундантами, что было немыслимо, исходя из существовавших в те времена у республиканской молодежи законов, чести и солидарности. Кстати, просмотренные справочники свидетельствуют о некой вынужденной встрече при таинственных обстоятельствах и о неком противнике, скорее всего, агенте-провокаторе, чье имя так и осталось неизвестным. Если бы редакторы справочников имели удовольствие прочесть Александра, они без труда установили бы имя таинственного анонимного убийцы. Это был один из 19 освобожденных республиканцев, часть которых был организован тот самый банкет. Пишо Дербинвиль – очаровательный молодой человек, который делал патроны на шелковой бумаге, обвязывая их розовыми ленточками, и которого теперь подозревает в деятельности платного агента и доносчика на службе у короля». Та жизнь, что мы вели, была утомительной, что ни день, свои волнения, то политические, то литературные. Каждый вечер на бульваре между театрами «Жимнас» и «Анбигю» собираются люди, появляются полицейские с видом провокаторов.